Русская правда, воспроизводя действующее право Руси своего времени, имела в виду этот новый бытовой склад высших городских классов, отмечая черты народного обычая только по связи его с этим складом в виде сословных особенностей или насколько последний посредством землевладения и торгового общения соприкасался с народной сельской средой. Приведу один пример в пояснении своей мысли. В статьях, относящихся к семейному праву, русская правда разумеет христианскую семью, создаваемую церковным браком. Одна статья определяет положение внебрачной семьи. Робьи их детей с их матерью по смерти их отца. Они получают свободу. Из другого памятника узнаем, что им при этом выделялась из имущества умершего отца прелюбодейная часть. Но исправил правил митрополита Иоанна II видим, что сто лет спустя после крещения Руси простые люди, не князья и не бояре, обыкновенно заводили семьи по старому языческому обычаю, без церковного венчания, и церковь признавала такие семьи внебрачными, незаконными. Невероятно, что и в этих семьях к порядку наследования применялась норма прелюбодейной части. Тогда в огромной массе русского простонародья не оказалось бы незаконных семей, незаконных прямых наследников. Между тем из Ярослава церковного устава видим, что невенчальная жена, незаконная с церковной точки зрения, признавалась законной с точки зрения юридической. Если при ней не было у мужа жены венчальной, Самовольный развод таких невенчальных супругов подлежал взысканию, как и самовольный развод законных. Только взыскание это было вдвое легче. Русская правда и игнорирует эти, как бы сказать, внебрачные браки, державшиеся на древнем юридическом обычае и даже терпимые новым правом крестьянской Руси. Итак, в законе русском... Насколько он служил источником для русской правды, надобно видеть не первобытные юридические обычаи восточных славян, а право городовой Руси, сложившееся из довольно разнообразных элементов в IX-XI веках.